Выскочив на улицу, напарники ещё немного порычали вслед разбегавшимся вердицам и поспешили укрыться между двумя ближайшими постройками. Какое-то время пришлось передвигаться на ощупь в кромешной темноте, держась за стены и забор, пока они не решили, что забрались достаточно далеко. Ты знаешь, где мы сейчас? спросил углуг. Нет. Ну но под ногоми кокоюто грёсь или дерьмо. Судя по запаху, дерьмо свиное. Откуда ты так в дерьме понимаешь? Я не в дерьме, я в свиньях понимаю. Они плохо пахнут, но очень вкусные, навертели углухсглотно уголодную слюну. Я присяду. Эй, а ты не ранен? По голосу орка Фундинул понял, что тот находится на грани обморока. Нет, я в порядке, ответил углуг без особой уверенности. Так доперойся на меня. Мы идём поточной канаве, и сейчас придём в свинарник а оттуда в дом откуда ты знаешь давай руку обопрись на моё плечо не бойся не раздавишь я один на ковальню с места на место переставляю душ да здоровты отозвался орк, как будто издалека. Не споть, солдат, сейчас уже придём, как мог подбадривал товарища гном. Ты мечто крепко держишь. Держу. Держи, мы почти пришли. Я слышу, как эти канальи по мы ей жрут. говорил Фундину, поддерживая Углука. Сделав ещё несколько шагов, он прислушался. Свиньи были совсем рядом. Они сопели и чавкали в корыте за тонкой дощатой дверью. Свободной рукой Фундинул толкнул её, сорвав задвижку, и ввалился с Углуком в свинарник. У, -у свиньками запахло. Пришёл в себя Орк, Лови самую молодую гном и коли. Разбудишь, когда готово будет. Не спи, мы уже пришли, требовал Фундюну, тряся товарища и чувствуя на ладонях загустевающую кровь. Расталкивая свиней, он в отчаянии выбил дверь во двор и, подхватив углука за локоть, потащил к крыльцу дома. В единственном видимом со двора окне горел свет. Фундину втащил углу к о крыльцо, распахнул дверь в комнату и увидел удивлённые лица двух вердицев сержанта Егера и молодого лейтенанта. Они сидели за столом и ужинали, пока их подчинённые носились по улицам в поисках проникших в крепость трембуржцев. А проблел сержант, затем отшвырнул стул и бросился на непрошенных гостей. Фундинул сбросил на него орка, и тот, словно старый дубовый шкаф, припечатал сержанта к полу. Лейтенант выхватил из ножен меч, но, замахнувшись, задел за потолок, и Фундинул с разбега боднул его головой. Шлем грохнул о кирасу лейтенанта. Тот отлетел к стене и ударившись об неё, свалился на пол. Наступила тишина. Фундинул вернулся к дверям, закрытых на все задвижки. Потом быстро поправил на окнах занавески и только потом склонился над орком. Ты как, углуг? Жре твой пахнет, прошептал тот. Сейчас Несмотря на свою немалую силу, Фундинул с трудом перевернул товарища на спину и подложил ему под голову попавшееся под руку седло. "Сейчас", «Сейчас повторил он, потом поднялся, быстро оглядел расставленные яства и взял с тарелки толстый шмат нежно-розовой ветчины. "И, открой рут, лекарство подоспело". потребовал гном, но глук снова впал в забытьё, не зная, что ещё предпринять. Фундинул поднёс свечину к носу орка, и глаза старого солдата тут же широко распахнулись, как будто он услышал сигнал к атаке. "Что это, бородатый? Ведьчино, открой рот!" Уй! Челесте орка лязгнули, как медвежий капкан. Гну едва успел отдёрнуть руку. Жжить будет, сказал Фундину, глядя, как орк с закрытыми глазами быстро перемалывает ветчину. Первая помощь была оказана. Теперь следовало подумать о перевязке. Рукава сержантского мундира углука были посечены и пропитались кровью. Прополо Адиушко со вздохом произнёс Фундину и принялся вспарывать рукава, чтобы перевязать израненные руки орка. На бинты пошла чистая простыня, найденная гномом в скрипучем комоде. Кстати, оказалась и горячая вода в медном чайнике. Бинтовал гном быстро и умело, и спустя несколько минут завязал последнюю тесёмку. поднялся, поправил за спиной топор и оценил свою работу. Получилось хорошо. Лишь в двух местах кровь немного проступала сквозь бинты, там, где орку досталось от зазубренного жала алебарды. По иссечённым топорщившимся наплечникам можно было судить, насколько крепки им противостояли солдаты. и видеть столь сильно изуродованное железо Фундинулу не приходилось. "Ты ищешь что-нибудь?" спросил Углук, приходя в себя. "Киби помочь сесть?" спросил гном. "Не нужно." Углук перевалился на бок и, увидев лежавшего без чувств сержанта Егеля, быстро обшарил его карманы. Себе забрал два сухаря и кусок сахара, а найденный рилли перебросил Фундинулу. Кту пришлюпнул этого парня? спросил он, ещё покачиваясь и держась за край стола. Ты на него упал. Не повезло ему. А тут у стенки я его поднул. Улыбнулся гном, грев в кулаке трофейный рилли. Как тороном получилось. Да уж тебе таница. Орк опустился на стул и пододвинул блюдо с большим куском окорока. Если не топору, так таранам Фундину садиться не стал. За высоким столом ему было неудобно. Он стоя поел варёного картофеля со сливочным маслом. и белую свёклу со свежим луком. Углу к тем временем подчищал всё подряд. Ну, кажется, я уже в норме, вполне окрепшим голосом сообщил он, по второму разу заглядывая в пустевшие миски. Что будем делать? спросил Фундину, выбирая из бороды свёклу. Вдвоём ворота не взять. Вдвоём нельзять, согласился углук и вздохнул. Он только сейчас обнаружил отсутствие рукавов и тугие белые бинты. «Это ты меня перевязал. А что тянет? Нет, отличная работа, бородатый. Ты проверили лейтенанта? Может, он живой? Нам язык нужен. Гном подошёл к очнувшемуся лейтенанту. Тот стал отползать в угол, с ужасом глядя на квадратного бородатого гнома. "Ты смотри!" ужил, обрадовался гном. "Тащи его сюда, сейчас запрус ученять будем", сказал орк, бережно сметая на ладонь крошки со стола. Гном помог подняться трясущемуся пленнику и усадил его напротив углука. Вы вы меня убьёте? спросил лейтенант на довольно чистом ярите, переводя беспокойный взгляд с гнома на орка и обратно. Нет, убивать тебя мы не станем, углук добродушно улыбнулся. Мы тебя съедим. И без того бледное лицо лейтенанта сделалось пепельным. Но так же нельзя. Люди не едят друг друга. То люди, согласился углуг, пробуя пальцем острое кухонного ножа. Основа-то какой спрос. Ты молодой, кожу у тебя нежная и хрящи тебе мягкие, полным заинтересованности голосом добавил гном, прикасаясь к уху литинанта. Не ешьте меня, пожалуйста, воскликнул лейтенант и, упав на колени по полскорку, протягивая к нему руки. Не ешьте меня, господа злодеи, я отдам вам своё жалование. Жалование? Заинтересовался гном. Да, вот, лейтенант засуетился, доставая кошелёк с серебром. Тут 10 трилли. Возьмите. Не слишком большое жалование для лейтенанта, ворчливо заметил орк, пока Фундюну пересчитывал серебро. Но твои деньги, а также твои сапоги и меч достанутся нам и так, после того, как мы съедим тебя. А вот если бы ты помог найти наших друзей, я помогу, я помогу. Только не ешьте меня. Что скажешь Фундину? спросил орк. Если он нам поможет, мы его есть не станем. Съедим кого-нибудь другого. Мало ли в тебе кирье вкусных людей. Да-да, съешьте кого-нибудь другого, а я помогу вам отыскать друзей. С готовностью согласился лейтенант, и в его глазах зажглась надежда. "Ладно, мы ищем одного человека, который пришёл в город с перебежчиками", сказал орк, старательно уводя разговор ото всех перебежчиков. "Я знаю, где они. Это в казарме, на козлённом дворе. Приведёшь нас туда?" Лейтенант помолчал. то ли прикидывая тяжесть возможного предательства, то ли определяя лучший маршрут. В этот момент со двора донеслись ругательства, и по деревянному крыльцу кто-то затопал. Дверь толкнули раз, потом другой, и снова выругавшись, неизвестный гость принялся стучать. "Кто это?" спросил орк лейтенанта. "Канникин, ординарец". Спроси, что ему нужно? Суми, Каникин, салла амалга, строго спросил лейтенант. Тукинала, курва, хрюкала Туламатас. Он говорит, что свиньи разбежались по двору. И что? Хочет, чтобы кто-нибудь помог ему поймать их. Углукой Фундину переглянулись. Открой сказал орк. Вы не станете его есть. По-своему истолковал слова углу копленник. Почему? Ему почти 50 лет, и он с детства пьёт пиво из рыбих кишок. Лучше съешьте сержанта, он хотя бы из деревни. Ладно, там разберёмся. Встреть гостя Фундину. Гно пошёл к двери. Отпер все запоры. И встал сбоку, приготовив подобранный с пола шлем лейтенанта. Едвардинарец вошёл, гном схватил его за пояс и швырнул об стену, а потом добавил по голове трофейным шлемом. Вердиц свалился на заставленную горшками скамью и сломав её, поколотых все. Лейтенант следил за происходящим с выражением ужаса на лице и доли любопытства, полагая, что ординарца начнут есть прямо сейчас. "Вставай, уходим", сказал орк, хватая лейтенанта за локоть. "И это не забудь", напомнил Фундину, подавая лейтенанту его шлем. "Надо" чтобы всё было по форме. И он с силой вогнал в ножный лейтенанта его меч, проложенный тряпкой, чтобы нельзя было быстро достать его. Не забудь свой плащ. Куда мы пойдём? спросил лейтенант, оказавшись на свежем воздухе. Накозённый двор. Ты же хотел проводить нас туда. Разве не так? А вы меня тогда не убьёте? снова спросил лейтенант. Не убьём, пообещал Фундину. Да ю слова королевского гвардейца.